Глава 29. Предложение. Клавдия Маслова. Время — странная вещь. Почему-то, когда ты счастлив, то оно летит намного быстрее. Последние семь дней промелькнули для меня одним коротким мгновением. За эту неделю я окончательно поправилась, поэтому приходящий доктор отменил обязательный массаж и обнимашки с целью обмена энергией. Лично меня это немного расстроило. Судя по кислой улыбке Кайрана, он тоже не обрадовался перспективе. Эта часть моего лечения после нашего откровенного разговора балансировала на грани приличия. Мы оба чувствовали сильное притяжение, не отрицали своего желания, но не переступали черты. Почему? Я и сама не один раз задавала себе этот вопрос. Ведь уже давно не невинная девушка, и бояться мне было нечего. Рога, чешуя и хвост меня уже давно не смущали, а воспринимались просто как факт и даже изюминка моего названного супруга». Наверное, проблема была именно в этом. Кэй в моем сознании все равно был мужем настоящей Клаудии, и через это переступить было сложно. Я никогда не заводила романов с женатыми мужчинами. «Клава, как ты себя сегодня чувствуешь?» — спросил Кайран, целуя меня в щеку. На моих руках мирно спал Стеф. За окном было погожее зимнее утро, поэтому я довольно улыбалась. «Прекрасно. Спасибо, Кай!» — тихо ответила я, позволяя мужчине забрать у меня малыша. Отец отнес Стефана в колыбель, а сам присел рядом со мной. «У меня к тебе предложение, Клава», — сказал супруг. «От которого я не смогу отказаться?» — игриво спросила я. «Очень надеюсь, что так», — неуверенно улыбнулся мужчина. «Ты меня интригуешь. Что-то случилось?» — уточнила я. «Нет, все в порядке. Просто я нервничаю», — признался Кайран, а потом глубоко вздохнул и опустился передо мной на одно колено. «Клавдия Делегар, ты станешь моей женой?» — спросил мой супруг. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но сильно нервничавший Кейрон решил пояснить свое внезапное предложение. «Ты не подумай, что это я делаю только для того, чтобы защитить от Клаудии». Да, я знаю, что на твоей ауре уже есть моя брачная метка. Но ты была права. Я ухаживал не за тобой и не делал тебе раньше предложения. Ты мне очень нравишься. Нет, не так. Я с ума схожу от тебя, Клава. И дело не в притяжении к паре. Я это точно знаю. Даже если бы ты не была моей истиной, я все равно бы влюбился в твой спокойный характер. Мягкую улыбку. Мне нравится в тебе всё. И от того, как ты забавно морщишь носик, когда чем-то недовольна, до твоей солнечной улыбки, которая появляется, когда ты смотришь на сына. Ты снова подарила мне надежду. Не знаю, получится ли снять мое проклятие, но это уже и не так важно. Я хотел бы провести всю свою оставшуюся жизнь рядом с тобой и Стефом. Немного торопливо говорил Кэй, как будто я могу передумать и убежать в любую минуту. Наивный. Я давно уже приняла его всем сердцем, а потому остановила его, положив ладошку на теплые мужские губы, и произнесла. Я согласна, Кэй. Фух, слава магии. Не представляю, что бы я делал, если бы ты отказалась. Наверное, облегченно выдохнув, Слишком много болтал мой рогатый хвостатый жених, но я только улыбнулась, а потом наклонилась и поцеловала его сама. Давно хотела это сделать, но все не решалось. Да и сам Кайран не спешил, но такого поцелуя определенно стоило ждать сколько угодно. Так сладко, нежно, страстно, просто идеально. Я сама не поняла, как оказалась лежащей на постели. Сверху надо мной навис Кэй, удерживавший свой вес руками. Его яркие синие глаза выглядели такими же шалами от желания, как и у меня, наверное. «Сначала в храм. Ты готова?» «Если да, то идем», — хрипло произнес мужчина, нехотя увеличивая между нами расстояние. «Сейчас?» «Ты хочешь жениться на мне сегодня?» Недоверчиво переспросила я. «Да. Если хочешь, я дам тебе время на подготовку и все такое. Но я не хотел бы откладывать. Хочу уже сегодня с полным правом заявить всем, что ты моя», сказал Кэй. В прошлой жизни у меня была пышная свадьба. Ну, насколько это вообще было возможно в то время? Родители пригласили добрую сотню гостей, и сняли столовую на два дня. Подготовка к этому дню занимала почти целый месяц, но это не уберегло меня от развода. Насколько мне известно, торжественная церемония Клаудеи и Кайрана тоже проходила очень пышно и дорого, но они не были счастливы вместе. Мне не нужны были гости или платья, но я хотела увидеть какое-то материальное подтверждение, что этот мужчина мой. «Нет, мне не нужно время. Пойдем». «Только позовем Тильду, чтобы присмотрела пока за Стефаном», — ответила я. «Конечно». «Постой, я так нервничаю, что кое-что забыл». «Это тебе, Клава», — сказал Кайран, протягивая мне футляр, внутри которого лежало потрясающее кольцо с сапфиром и бриллиантами, наверное. И «Я плохо разбираюсь в драгоценных камнях». «Оно очень красивое», — честно сказала я, пока Кэй надевал мне эту роскошь на палец. «Это наше фамильное украшение. Его носила мама. Оно передается по наследству», — сообщил мне Кэйран. «Спасибо», — произнесла я и хотела снова поцеловать супруга. Но он коротко клюнул меня в губы, опасаясь снова увлечься, и поспешил к выходу, увлекая меня за собой.